Альберт Костнер вальяжно развалился на стуле, положив ноги на стол. Сидя лицом к стойке, он неторопливо потягивал виски. Справа от него расположились представители славной семейки Эрпов. Братья Уайат и Верджил. Слева притулился Док Холидей. Альберт поднял стакан, чтобы предложить Тост, когда дверь салуна Серджо Леона распахнулась и внутрь с трудом проквалял человек с деревянной ногой. Банда Далтонов, додыхаясь, выговорил он, еще не придя в себя от быстрой ходьбы. Они уже в городе. Уайат лениво повернул голову. У него было узкое, обожженное солнцем, но привлекательное лицо, и он здорово обходил на Хью о Брайана. Здесь Тумстоун. — Маффин, — процедил он, — а ты уже сопли распустил. — Но они же близко, они нас из-под земли достанут, — продолжал испуганно бормотать Маффин. — Они же ведь сумасшедшие, собаки бешеные, психи. Словно в доказательство его слов на улице началась ружейная пальба. Стреляли, судя по звуку, из армейских ружей большого калибра, наверняка украденных. Слышались также, словно и бича, редкие выстрелы из винтовок Жарана. — Смотри, Маффин, в штаны не наложи, — сказал Док Холлидей, нахлобучив шляпу на затылок. Альберт даже не удивился, что Док в шляпе стал ужасно похож на Роберта Де Ниро. Популярный американский актер, снявшийся в фильмах «Крестный отец», «Охота на оленей», «Однажды в Америке», «Сердце ангела». Мысль страха и других. Альберт был уверен, что если кому и удалось бы убедительно сыграть роль этого чехоточного дантиста, так только Де Ниро. Что скажете, парни? Спросил Верджил Эрп, оглядываясь по сторонам. Альберт никак не мог решить, кого из актеров тот ему напоминает. Двинули, ответил Уайайт. У меня эти скоты Клантоны уже в печенках сидят. «Далтоны, уайат", мягко поправил Альберт, — «а мне наплевать. Хоть сам Джон Диллингер или красавчик Флойд начал заводиться Уайотт. Идешь с нами, Эйс?» «Иду», — ответил Альберт Кауснер тихим голосом, но в его интонациях прозвучала скрытая угроза прирожденного убийцы. Одну руку он положил на приклад своего длинноствольного Бант Лайна, а другой проверил, как сидит на нем его любимая ермолка. Все, пора, ребята, поднялся Док, давайте-ка собьем спец с этих Далтонов. Они вышли все вместе. Колокола баптистской церкви Тумстоуна пробили полдень. Далтоны были уж совсем рядом. Они неслись во весь опор по Мэйн-стрит, стреляя во все стороны, и круша все на своем пути. Здоровенную бочку с водой напротив коммерческой лавки «Дьюка» и заведение под названием Качественный починка оружия» один из головорезов продрявил насквозь, несколькими пулями превратив ее в фонтан. Айк, Далтон, первым заметил на пыльной мостовой четверку мужчин в распахнутых сюртуках, из-под которых еднелись приклады ружей. Он так резко натянул по воде, что лошадь заржав поднялась на дыбы, оставив на удила густые клочья пены. Айк Далтон здорово обходил на Рюдгера Хауэра. Американский киноактер, чаще всего создающий образы отрицательных персонажей, бандитов, убийц, насильников. Один из наиболее известных фильмов с его участием «Попутчик», где актер снялся в роли маньяка-убийцы. «Ха! Кого я вижу!» — ухмыльнулся он уай терп Его женоподобный братец Верджилл!» Подъехал второй всадник и притормозил возле Айка. Эмме Далтон, а это был он, здорово напоминал Дональда Садерленда в роли киногероя, месяц назад ушедшего в запой и так до сих пор из него не вышедшего. Дональд Садерленд, американский актер, сыгравший за свою карьеру множество ролей в самых разных жанрах, Среди фильмов с его участием — «Большое ограбление в поезде», Казанова, «Братья по крови», «Обгновенные люди», 1990 и другие. — Лопни мои глаза, их дружок-гомик здесь! — наигранно удивился он, глядя на Дока. — А кто это там? — продолжал Эммед было, но тут же осекся. Он узнал Альберта и побледнел. Презрительная усмешка в мгновение ока слетела с его лица. Показался старик Далтон. Он был до невероятности похож на Слима Пикенса. Он подъехал к сыновьям и остолбенел. Боже, это же сам Эйс Кауснар. Приблизился и встал рядом со старым По Далтоном Фрэнк Джеймс. Лицо его имелось цвет грязного пергамента. Что за черт, ребята? Мы так не договаривались. Я готов повеселиться и пошуметь в каком-нибудь городке, но почему мне не сказали, что евреи из Аризоны здесь? Альбертейс Кауснер, известный от Сейдейли до Стимбоу Спрингс, как евреи из Аризоны, сделал шаг вперед. Рука его поглаживала приклад верного бантлайна. Не сводя холодных серых глаз, сидящих на лошадях в двадцати футах от него фигур, он сплюнул зеленую клейкую массу жевательного табака на замысорную мостовую. — Ваш ход, господа, — сказал еврей из Аризоны, — по моим данным, в аду есть еще много свободного места. В густом мареве раскаленного воздуха пустыни колокола пробили в последний двенадцатый раз, и все члены банды Далтонов одновременно выхватили из-за пояса оружие, но было поздно. Эй, действовал быстрее молнии. Взводя затвор ребром левой ладони, правой, он нажимал на курок, поливая Далтонов смертельным свинцовым дождем сорок пятого калибра. Маленькая девочка, стоявшая у двери отеля, Хорн. вдруг начала плакать. — Почему? Никто не успокоит глупого ребенка, — подумал Эйс. — И что на нее нашло? — Я держу ситуацию под контролем, иначе меня не называли самым быстрым евреем к западу от Миссисипи. Но плач продолжался. Оглушительные звуки сотрясали воздух. Небо, дома, люди вдруг начали темнеть, и вся картинка стала разваливаться. На несколько секунд Альберт словно провалился в пустоту, заблудился в комешанной тьме, в которой проносились, нагромождаясь осколки его сна. И единственное, что не пропадало — это ужасный плач, похожий на громкий, негодующий свист кипящего чайника, в который перелили воды. Альберт открыл глаза и огляделся. Он сидел в своем кресле, в передней части главного салона самолета. Вдоль по проходу в его сторону двигалась девочка лет десяти-двенадцати. На ней было розовое платье, глаза закрывали очки затемненными стеклами. «Наверное, кинозвезда какая-нибудь», — предположил он. Но страх уже забрался внутрь него, и на душе было очень тревожно. Ему приснился его любимый сон, а тут такое кошмарное пробуждение. «Эй — Эй! — позвал он негромко, чтобы не разбудить остальных пассажиров. — Эй, девочка! Случилось что? Девочка вздрогнула и резко повернула голову туда, откуда донесся голос. Развернувшись целиком, она пыталась двинуться в сторону источника звука, но налетела на одно из кресел, больно ударившись о него коленками. Она отпрянула. Сделав два шага назад и переквырнулась через подлокотник кресла на противоположной стороне прохода, ноги ее остались болтаться в проходе. — Куда делись все люди? — рыдала она. — Помогите, помогите хоть кто-нибудь. — Эй, стюардесса! — позвал Альберт, отстегивая привезной ремень, чтобы подойти к девочке. Он поднялся, выбрался в проход, повернулся к плачущему ребенку и окаменел. Первое, что пришло ему на ум, было, похоже, нет никакого смысла беспокоиться, что я могу кого-нибудь разбудить. По-моему, это нереально, потому что главный салон Боинга 767 был абсолютно пуст. Брайан Энгель дошел уже до перегородки, разделяющей самолет на два салона. Один для пассажиров первого класса и другой бизнес-класса. Когда до него дошло, что в его первом классе не было ни единого человека, он остановился было, но затем прибавил шаг. Остальные, наверное, отправились посмотреть, кто так истошно плачет, подумал он. Брайан, конечно, понимал, что его догадка с точки зрения логики здорово хромает. Он уже достаточно полетал, чтобы начать хорошо разбираться в психологии пассажиров. Если кто-нибудь один Йорзай в своем кресле явно нервничает, и чем-то встревожен, можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что остальные и не дернутся, чтобы поинтересоваться, в чем причина его беспокойства. Большинство путешествующих по воздуху. Как только взойдут на борт самолета, смиренно уступают свое право принимать собственные, независимые ни от кого решения на все время полета. Они находят свои места, садятся пристягивают ремни, и как только все эти простейшие операции завершены, становятся абсолютно пассивными, давай понять, что с данного момента и до приземления самолёта в пункте назначения право на принятие решений становится целиком и полностью прерогативой экипажа. Авиаторы за это зовут пассажиров гусями, хотя, наверное, точнее было бы окрестить их овцами. Впрочем, такое поведение пассажиров экипаж вполне устраивает. Но так как объяснение отсутствия пассажиров, пришедшее в голову Брайану, имело какой-то смысл, он отбросил все сомнения и продолжал двигаться по проходу в сторону, откуда доносился плач. Он еще полностью не отошел от сновидений. Ему казалось, что он слышит рыдание, и что найдет ее в середине главного салона, закрывающую рукой трещину в обшивке, где красными буквами будет написано только для падающих звезд. В бизнес-классе Брайан обнаружил лишь одного человека, пожилого мужчину в коричневом костюме и жилетке. Его лысина желто-блестела, отражая падающий на нее свет ночной лампы, руки со вздувшимися венами, мирно покоились на пряжке престижного ремня, он спал, и по всему салону раздавался его громкий храп. Брайан быстрым шагом вошел в главный салон и остановился, как вкопанный, ничего не понимая. Он видел мальчика-подростка в тенниске с надписью Херт Борт Кэф», стоявшего возле одного из кресел, в котором лежала, дрыгая ногами и рыдая, девочка лет десяти. Мальчик не обращал на нее внимания, с отвисшей челюстью он уставился в сторону хвоста самолета. Первая реакция Брайана была такая же, как у Альберта Кауснера. Боже мой, самолет совершенно пуст. Затем он увидел женщину, которая встала с своего места в одном из правых рядов и пошла вдоль по проходу в его сторону, чтобы узнать, что произошло. У нее был озадаченный вид и немного опухшее лицо от человека, который еще минуту назад крепко спал и которого бесцеремонно разбудили. В центре салона сидел молодой человек в джемпере. Вытянув шею, он смотрел на плачущую девочку безразличными, ничего не выражающими глазами. Еще один мужчина, лет шестидесяти, в красной фланейовой рубашке поднялся с кресла рядом с Брайаном. Волосы его торчали в разные стороны, и голова напоминала сток разворошенной соломы. Он походил на совершенно, не следящего за собою, одержимого, какой-то идеей полусумасшедшего ученого. На лице его застыло нескрываемое удивление. Ученый подошел к Брайну и, нерешительно переминаясь ноги на ногу, спросил «Вы не знаете, кто кричит? Самолету, надеюсь, ничего не угрожает, или мы уже падаем?» Девочка перестала плакать и попыталась выбраться из кресла. Ей это удалось но почти тут же она чуть был не угодила в другое, с противоположной стороны прохода. Принёк, хотя и выглядел заторможенным, очень своевременно подхватил её. — Куда же все делись? — думал Брайан. — Боже, праведно, и куда могли деться все люди? — А ноги, между тем, несли его к мальчику-подростку и слепой девочке в розовом платье. Он прошёл мимо ещё одного пассажира. На этот раз девушке лет 17, несмотря на шум, она продолжала спать, шумно вдыхая, и выдыхая воздух. Рот ее был открыт, что делало лицо девушки довольно неприятным. Вам известно, где все остальные, сэр? Спросил Брайана Альберт Кауснер, когда тот подошел к нему. Он держал всхлипывающего ребенка за плечи, но совершенно забыл о нем. Глаза мальчика беспокойно бегали. Изучая практически пустой главный салон, мы что, пока я спал, где-то приземлились, и все пассажиры сошли на землю? — Моя тетя исчезла, — всхлипывала маленькая девочка. — Моя тетя Вики! Я думала, что в самолете никого не осталось, а про меня забыли, и я здесь совсем одна. Найдите мою тетю, пожалуйста. Где моя тетя? Брайан присел возле нее на колени. Так они стали одного роста. Он обратил внимание на солнечные очки и вспомнил, что видел ее, заходящей в салон перед отлетом вместе с женщиной со светлыми волосами. Не надо бояться. Все будет хорошо. Успокаивающе сказал Брайан. Все нормально, мадемуазель. Тебя как зовут? Дайна. Всхлипнула она. Я не могу найти тети. У меня глаза не видят. А тетя куда-то ушла. Я проснулась, а ее уже не было. — Что здесь происходит? — это заговорил подошедший к ним тот самый молодой человек в джемпере с круглым воротом. Он говорил поверх головы Брайана и Дайны, совершенно игнорируя их и обращаясь к мальчику в тенниске и пожилому человеку в красной рубашке. — Где остальные пассажиры? — Все в порядке, — повторил Брайан, обращаясь к Дайне. — Здесь есть еще люди. Слышь, как они разговаривают? — Да-да, я их слышу, но где-то... «Где ты моя тетя Вики? И кого здесь убили?» «Убили?» — вздрогнула женщина. Та самая, которую Брайан видел, сидящая с правой стороны главного салона. Он вновь бросил на нее быстрый взгляд. Женщина была молода, с темными волосами. «Да, да еще и хорошенькая. Что, действительно кого-то убили? Самолет захвачен преступниками? Никого не убили, не волнуйтесь», — сказал Брайан, — Он чувствовал себя как-то странно, словно судно, которое сорвалось с якоря. «Ну, — Ну-ну, успокойся, моя дорогая, — сказал он, обращаясь к Дайне. — Но я же чувствовала. Это были волосы, чьи-то отрезанные волосы, — твердила она настойчиво. То, что Дайна начала говорить, было настолько странным и невозможным, что Брайан решил не обращать на ее слова внимания. Его начала мучить мысль, которая несколько минут назад приходила в голову девочки. — Кто же, черт возьми, управляет самолетом? Брайан встал. — Я пойду в кабину к пилотам. Пожалуйста, не оставляйте девочку одну. Обратился он к человеку во фланелевой рубашке. — Хорошо, — пообещал мужчина. — Но все-таки что происходит? Подошел еще один пассажир. На вид ему было лет тридцать пять. На нем были голубые джинсы из плотного материала и темно-серая шерстяная рубашка. В отличие от остальных, он был совершенно спокоен. Надев очки в роговой оправе, которую он достал из кармана рубашки, мужчина обвел взглядом собравшихся. — Похоже, несколько человек достает, не так ли? — сказал он с английским акцентом. Голос его имел живые интонации и звучал необычно бодро. — Что с экипажем? Кто-нибудь знает? — Как раз это я и хочу выяснить, — ответил Брайан и устремился вперед. — Перед тем... Как покинуть главный салон? Он повернулся и быстро пересчитал присутствующих. Рядом с девочкой в темных очках он увидел еще двоих. Брайан узнал девушку, что так некрасиво спала, когда он проходил мимо. Сейчас ее слегка покачивало, словно она была опьяна или немного одурела от дозы наркотиков. Второго человека Брайан видел впервые. Это был мужчина преклонного возраста в поношенной спортивной куртке, он насчитал. Восемь человек. Если припасовать себя и того спящего старикана в бизнес-классе, получится десять. Десять человек. Боже праведный, куда же подевались остальные? Но сейчас об этом не стоило думать. Есть проблемы и поважнее, и Брайан заторопился вперед. Хозяйственный отсек спрятавшийся за киноэкраном в начале носового салона для пассажиров первого класса, был пуст. Никого не было и в кухонном закутке. Но там Брайан увидел то, что взволновало его чрезвычайно. Сервировочный столик, тележка, на нижней полке которого стояло несколько немытых стаканов. «Стюардессы уже стали готовиться развозить напитки, когда это случилось», — рассуждал он, — Единственное, что они успели сделать — подогнать столик стойки. Что касается грязных стаканов, то их собрали еще перед взлетом. Так что, что бы это ни было, оно должно было произойти в течение получаса после того, как самолет поднялся в воздух. Интересно, поступала какая-нибудь информация о непогоде над пустыней? И это совершенно дурацкое сообщение о сполохах северного сияния. Какое-то время Брайану казалось, что разговор с Мелани Тревор об этом природном феномене был частью его сна. Для реальности звучит слишком невероятно. Но дальнейшие размышления убедили его, что стюардесса действительно рассказывала ему о северных сияниях над пустыней Мохаве. Впрочем, не о том, он думает. Куда делись люди? Вот в чем вопрос что такое произошло в эти злосчастные полчаса, пока он спал. Брайан искал ответ и не находил. Единственное, что он знал наверняка, взгляд на брошенный сервировочный столик вызвал в его душе суеверный страх. Страх, который заставлял трепетать каждую клеточку тела. Он представил что должны были чувствовать моряки, взявшие на абордаж Марию Селесте, корабль без команды и псажиров, но с поднятыми, хлопающим на ветру парусами, такелажем, аккуратно свернутым в бухты, капитанский столик, полностью накрытый ждал хозяина, от чья-то брошенная трубка дотлевала на носовой палубе, и из нее вился голубоватый ароматный дымок. Брайан потряс головой, чтобы отделаться от пролезующих волю и сознание мыслей, и подошел к двери, отделяющий хозяйственный отсек от кабины пилотов, постучал. Но как он и боялся, никто не ответил. Я уже знаю, что это бесполезно, стал за всех сил барабанить в дверь кулаком. Мертвая тишина была ему ответом. Брайан подергал за круглую ручку, но дверь была заперта. Замок с секретом, отметил он. Подобные в последнее время стали врезать повсеместно. Зачем искушать судьбу в эпоху всегда рискованных дополнительных рейсов в Гавану, Ливан или Тегеран? Брайан Энгель был готов поклясться, что экипаж Боинга 767 тоже исчез. Он надеялся, что самолет следует на восток в режиме автопилота.